Пастор. В городе заводить брошенные машины и куда-то ехать себе дороже. Буйных разбудишь, да и не проехать далеко из-за заторов. Но на окраине появляются некоторые возможности. На выезде из города я наткнулся на симпатичную машинку Mitsubishi Pajero Sport. С ключами в замке, тёмными мужскими очками за солнцезащитным козырьком. коробкой с высохшими крылышками KFC, полным баком бензина и недопитой бутылкой Пепси. Водитель видно услышал дьявольскую музыку, выбрался из машины и ушёл неведомо куда. Я выбросил крылышки, закинул увесистый рюкзак на заднее сиденье, сел за руль, нацепил очки. Полюбовался на себя в зеркало заднего вида. В прежнем мире мне даже мечтать не приходилось о такой тачке к тому же в 16 лет. Но после дня X всё изменилось. Я завёл двигатель и поехал прочь из города, старательно объезжая замершие на трассе автомобили. Куда ехал, не знаю, предположительно на юга. Планов не было. Какие могут быть планы в нашем теперешнем мире после того, как его накрыли три волны? Первая волна превратила большую часть людей в буйных, что разгромили города и посёлки по всему миру. Во время второй миллионы homo sapiens под воздействием дьявольской музыки ушли куда-то и пропали без вести, а третья превратила некоторых оставшихся в оборотней. Ах, как моих родителей. Те же, кто остался, например, я, вынужден как-то выживать. Ехать было сначала интересно, потом Ужасно скучно. В прежнем мире, помнится, пошла мода среди тревел-блогеров путешествовать в одиночку. Суть тренда была такова: некий человек в гордом одиночестве отправляется за горизонт, весь такой красивый и одинокий, любоится на красоты природы, селфится на фоне гор, морей и водопадов, в инсту фотки и видео заливает. Фолловеры охают, тахают, лайкают, комментят. А потом чел выпускает полноценный фильм на Ютубе с музыкальными треками, красивыми переходами и монтажными склейками и получает разнообразные ништяки. Но ведь на самом деле ни один такой путешественник по-настоящему одиноким никогда не оставался, разве что на ночь в номере или в палатке. Всегда его окружали люди, с которыми можно пообщаться. Спутников нет, так на худой конец всегда есть прохожие. Но у меня вообще никого не было. Путешествовал я один-оденёшенник по бескрайним просторам нашей необъятной, обезлюдевшей страны. Радио, естественно, не работало, а слушать плейлисты на флешке у меня не хватило никаких сил. Вкус у бывшего владельца тачки, скажем, мягко сильно отличался от моего. Иными словами, говёно у него был вкус. Вот и ехал я в молчании и полном одиночестве, попевал Пепси. думал о том о сём в основном о родителях, что остались в городе. Сильно не гнал, то и дела попадались на дороге брошенные, как попало авто, но-то был их объезжать или между ними протискиваться. И ездок из меня так себе. На дядькиной колымаге 2 месяца по деревне рассекал, и на этом весь мой стаж заканчивается. На трассе то и дела попадались камеры. Я думал, интересно. Они тоже работают, раз электричество не отрубилось. И сняты, записываются в память компов. Кто смотрит эти записи? А кто следит за электростанциями и водоснабжением? На 20-м километре, когда дорога начала забирать вверх, на пригорок, случилось кое-что интересное и непонятное. Я заметил на асфальте какие-то разноцветные тряпки. Притормозил, огляделся, нет ли кого. Вылез из стачки и подошёл к ближайшему непонятному объекту. Оказалась это рубашка, обычная, мужская, слипшиеся от грязи. Судя по всему, давно здесь валялась. Чуть дальше женские джинсы и пуховик, детские шмотки, расшнурованные ботинки. Я вернулся в машину и доехал до высшей точки возвышенности, где стояла брошенная фура. Отсюда открывался вид на жёлто-серо-бурую долину впереди с прямой лентой трассы. Дорогу впереди землю по сторонам кусты и деревья усеивала одежда, десятки, сотни, тысячи предметов одежды. Эта одежда лежала здесь давно. Ветер забросил тряпки на деревья, вымозал в грязи. русые, лифчики, кальсоны, штаны, пиджаки, куртки, шубы, домашние халаты, ботинки, туфли, шлёпанцы. Всё это усеивало пространство чуть ли не до горизонта. Я сидел в машине, охреневший, с отвисшей челюстью и глазел поверх тёмных очков на весь этот секонд-хенд. Почти сразу догадался, что это одежда ушедших под музыку. Они ведь уходили в чём были, неожиданно бросая все дела, которыми на тот момент занимались. Кой кто из бродяг тоже отголоски той музыки слышал, говорил, что она прекрасна. По телику и в интернете успели рассказать о странном явлении, выдвинули теорию о первой и второй волне, затем телевидение и нет вырубились. Про третью волну мы бродяги догадались уже сами. Значит, мушкетчи не просто удалились из городов, но ещё и разделились до гола. Но потом-то куда подевались? Я с некоторым страхом залез на фуру, самое высокое место поблизости. Сначала на кабину, потом на полуприцеп. Нет вроде нигде не видать нагромождения голых тел. Хотя местность за лесочком была не видна, но соваться туда не захотелось. В общем, я поехал дальше, и вскоре разбросанная одежда перестала мозолить глаза. Наверное, впервые со дня Икс мне было настолько не по себе. Передо мной приоткрылась тайна, и при этом стало еще непонятнее. Я ехал еще час с черепашьей скоростью в напряженном ожидании чего-нибудь страшного и неприятного, однако ничего особенного не происходило, если не считать все реже и реже встречающихся брошенных машин. День стоял солнечный и теплый, небо прямо-таки сияло голубизной. Справа и слева сквозь деревья временами выглядывали данишки, если не приглядываться, и не поймёшь, что людей там нет уже несколько месяцев. Когда проезжал мимо одного посёлка, в глаза бросился флаг Российской Федерации на крыше обычной затропезной избушки. Флаг показался новым, чистым и неуместным. Стало интересно. Я затормозил, заглушил мотор, вооружился битой Проверил нож на поясе. По-хорошему стоило бы ехать себе мимо, не лезть никуда. Но очень уж одиночество на меня подействовало. И эти шмотки на земле. Буйные не будут флаги вывешивать, они их срывают и рвут в клочья. Оборотни не могут выйти из дома. Получается, или флаг вывесили патриотично настроенные сельчане еще до первой волны, или бродяги вроде меня». Собственно, в этом мире, кроме бродяг, никого адекватного не осталось, и хочешь не хочешь, надо с ними как-то общаться, договариваться, не прятаться же от людей до старости. Пока я осторожно крался через обочину, потом по узкому проулку между пустых домов, вращал головой во все стороны и биту не опускал. Кое-где во дворах валялись скелеты цепных собак. Их изрядно обглодали. Не исключено другие собаки, непривязанные, по пахи владохлятиной, в стойлах от голода сдохли коровы, в свинарниках свиньи. Вот летом здесь мух будет. В деревне царила необычная для деревень тишина, ни петушинного кукареканья, ни мычания, ни блеянья, ни гусинного гогота. Мёртвое место и этот неуместный флаг. Я остановился перед деревянным домиком за накренившимся заборчиком. Домик старенький, страшненький. В таком старике живут. Во дворе всякий хлам, вроде рваных сапог, соломы, столетние сломанные игрушки, черенка от лопаты, ржавого корыта. Перед входом натоптанное. Выходит из дома. Значит, здесь живут бродяги? Дверь распахнулась. В синях маячил скрючившийся дед лет восьмидесяти в клетчатой фланелевой рубахе, древних трико и галошах. Держался одной рукой за косяк, другой за поясницу. Лицо у него было длинное, лошадиное, а дутловатое. В полурастегнутом вороте виднелась заросшая с седыми волосами грудь. «Это кто?» — подслеповато прищурился он. «Ты нормальный? Говорить умеешь?» Я кашлянул. «Вроде нормальный, и говорить не разучился еще». Как он обрадовался, руками замахал, позвал в дом чай пить, и еда у него есть, а то к ним с бабкой уже сто лет никто не приходит, а по улицам только психи какие-то бегают. Слава богу, пропали недавно». Позади деда нарисовалась бабка в платке и драном халате. Тоже улыбалась и звала меня в гости. Они и флаг специально вывесили, чтобы нормальных людей привлечь. Так уж вышло, что у них дома флаг нашелся. Я засомневался. А чего они из дома-то не выходят? Потом посмотрел на следы ног у входа, на флаг. Такое не вывесишь изнутри. И решился. Я не могу. Открыл калитку, прошёл через двор. Старики улыбались во весь рот. Я притормозил в 2 м от входной двери. Отпечатки ног у крыльца какие-то странные. Кивнув старикам, я сделал пару шагов в сторону и заглянул за угол избы. Там, между стеной и забором, было узкое пространство, заросшее высохшим прошлогодним бурьяном. Торчала будка. Ря возле неё валялся собачий скелет с проржавевшей цепью. Что-то скрипнуло из двери, где стояли и радовались гостю старики, и вылетела какая-то хрень из палок и рыболовные сетки. Хрень зацепила меня, хотя я отпрянул. В палках и ячейках сети торчали рыболовные крючки, которые дёрнули меня под джинсами и куртки. Я рванулся, затрещала одежда. "Держи его", шепела бабка. Вместе с дедом они с нечеловеческой силой тянули свой селок к себе и меня вместе с ним, как репку, блин. Я никак не мог выпутаться, слишком много было мелких и острых крючков. Тогда я перестал дергаться, а наоборот рванулся к старикам. Размахнулся и долбанул деда битой по лбу, он отшатнулся. Я размахнулся во второй раз, но бита задела верхний косяк и удар не удался. Бабка ощерилась мелкими акульями зубами, потянулась ко мне пальцами-крюками. «Не дать не взять, натуральная ведьма!» Я выхватил финку из-за ремня, ударил в горло бабки, потом деду, который начал приподниматься. Из них потекла черная веская кровь, похожая на болотную жижу. Лица потемнели, опухли, глаза провалились, а рот растянулся до ушей. Зубов было слишком много, и они были слишком острыми для человека. Задыхаясь от страха и злости, я раздолбал им бошки всметку». «Некоторое время приходил в себя и прислушивался. Тела стариков вяло шевелились. В избе, похоже, никого больше не было. Потом я начал выпутываться из селка. Пока занимался этим, заметил в сенях ботинки, насаженные на длинные палки, которыми старики старательно делали следы перед входом, не выходя из дома. Стучали подошвами по земле с размаху. Следы получались, но неважные, и я фальшь заметил, к счастью». «Мда, сволочи оба родни!» Я снова вспомнил родителей. «Они что, тоже днём меняются?» «И будут ли охотиться, как эти двое, раз уж кормилиц их покинул?» Я поморщился и отогнал ненужные мысли. Обошёл дом, заглядывая в окна. Позади дома стало ясно, как эти упыри вывесили флаг для заманухи ходячей еды вроде меня. В скате крыши зияла дырка. оборотни просто выставили из неё шест с флагом, не выходя из дома, в котором были заточены неведомые силы. Я явно был не первым мотыльком, прилетевшим на свет патриотизма. Нет, в доме больше никого вроде бы нет. Я с неудовольствием глянул на порванную куртку и джинсы, на испачканную чёрной кровью битую лезвие финки. Шинку вытер куском полуистлевшей трепицы, висящей на заборе, биту вымыл в корыте с дождевой водой. Вернулся к телам оборотней. Они перестали шевелиться. Кожа окончательно почернела и сморщилась, как изюм. Я перешагнул через них и быстро обшарил дом. Оборотням не подходит обычная человеческая еда, так что её должно быть здесь немало, учитывая стариковскую запасливость. Так и есть. Я нашёл мешок гречки, сушёные фрукты для компота, банки с соленьями и вареньями. Обрадовавшись, подогнал к дому джипы и загрузил багажник. В доме было относительно чисто, ни следа шмёток плоти оборотней, которые не разбрасывают во время трансформации, и ни малейших признаков останков жертв. Но затем я из любопытства заглянул в погреб, и на меня пахнуло удушливым запахом мертвечины. Я успел заметить обглоданные человеческие кости с налипшими на них засохшими кусками мяса, валяющиеся среди кучи мусора, тряпья и сгнивших досок, и с отвращением захлопнув крышку. Настроение, тем не менее, улучшилось. Голодная смерть в ближайшее время мне не грозит, и почему я раньше не догадался съездить в деревни? Отъехав от деревни на безопасное расстояние, я сделал привал, их хорошенько перекусил. День клонился к закату, надо было думать о ночёвке. Я едва израсходовал треть бака, а бензине пока что можно не беспокоиться. Когда останется меньше половины, наберу бенз из других автомобилей. В багажнике есть канистра и шланг. Собственно, по дороге то и дело встречались заправки. Можно попытаться заправиться и там. Я откинул сиденье, заблокировал двери И улёкся. Темнело, высыпали звёзды. Когда-то люди мечтали покорить космос, подумалось мне. А сейчас остаётся ими лишь любоваться. Возможно, не надо стремиться что-то покорять, достаточно лишь любоваться. Так и уснул. Проснулся с рассветом бодрым и полным сил. Вылез из авто поёжился, было очень свежо, умылся из боклашки и сделал прочие утренние дела прямо на обочине. Перекусил материнскими сухарями и поехал дальше. Однообразная дорога вводила в транс. Появились какие-то странные мысли и образы. Померещилось, будто кто-то очень далеко идёт ко мне и зовёт без слов, как-то так. Ощущение приближения какого-то неведомого существа было сильным и реальным. Я вздрогнул за рулем и ударил по тормозам. Меня бросило вперед, и позади, на заднем сиденье, повалился мой рюкзак, а в багажнике — прихваченное у оборотней добро. Крутые темные очки сползли на кончик носа. Но вождение испарилось. Я аж вспотел от страха. «Что это было? Заболел? С ума схожу!» Выскочил из машины и забегал вокруг. Жилья здесь вовсе не наблюдалось. По обе стороны дороги... распростёрлись поля с кучками деревьев. Далеко, почти на горизонте виднелся лесок. Он дрожал от марева, хотя было отнюдь не жарко. И так что это было? Я постарался вспомнить ощущения приближения неведомого существа. Это был человек? Вроде да. Откуда-то возникла уверенность, что женщина. Добрая? Не совсем. Но и не злая. Она звала меня по имени? Нет. Но я почему-то думал, что звала она именно меня. Откуда она шла? Я завертелся на месте. Наверное, она шла справа. Я ехал на юго-восток, а она шла с юга. Да я сранный экстрасенс пробормотал я, или шиза, скорее шиза, чем экстрасенс. Придя в себя, я тронулся с места и увидел, как вдали, прямо по курсу и чуть левее, среди холмов, покрытых лесочком, что-то ярко сверкнуло, словно солнце. Поколебавшись, я поехал к холмам, при этом внимательно поглядывал по сторонам. Даже про зеркала заднего вида не забывал, хотя шанс, что меня начнет кто-то догонять или обгонять, равнялся нулю. Вскоре выяснилось, что там такое сверкало. Какая-то штука с зеркалами на высоком шесте. Шест торчал над верхушками деревьев между холмов. Ещё там виднелась группка одн- и двухэтажных зданий. Какой-то детский лагерь отдыха. Я слышал ранча о таком, но никогда здесь не бывал. Его недавно построили и допускали отдыхать не всех детей, а особенных. Нет, не вундеркиндов, а отпрысков крутых родителей, так говорили. А я не вундеркинд, и родители у меня с рода крутые не были. Зеркала на шесте располагались так, чтобы отражать солнечный свет сразу во все стороны. Своего рода маяк. Я, понятное дело, сразу подумал о ловушке вроде флага у оборотней, но любопытство пересилило. «Собственно, почему нет? Никакой определенной цели у моего путешествия нет. Я никуда не спешу. Мне скучно и одиноко. А в этом лагере могут засесть не только оборотни». Короче, я въехал на территорию лагеря, зажатого между двух склонов. Здесь было красиво и ухожено: беседки, и игровые площадки, аккуратные домики, крохотная, но бурная речушка, к которой ведут специальные лесенки. Всюду деревья, кусты, голые, потому что на дворе апрель, но летом тут наверняка зашебись. Домиков было 3 штуки: двухэтажный и два одноэтажных. В двухэтажном, как я понял, жили особенные детки. В одноэтажных, наверное, питались и получали лечебно-профилактические процедуры. Я остановился возле поднятого шлагбаума, припарковавшись так, чтобы в случае чего свалить быстро, не тратя времени на развороты. На первый взгляд, в лагере не было ни души. Потом я увидел маленькую детскую фигурку, вроде девочка лет 10. А Замирала, заметив меня, затем развернулась и побежала к двухэтажному зданию. Так-так, не оборотен и не буйный. Уже хорошо. Я выпрыгнул из машины, стёрнул очки, прихватил по инерции биту, но идти вперёд не спешил. Салага явно сейчас позовёт кого-то повзрослее. И правда, через минуту из здания вышел мужик лет 30. Следом выскочили четверо мальцов примерно лет от десяти до пятнадцати. Я пошел к ним навстречу. Подумал, что выгляжу не слишком дружелюбно. В рваной куртке, с нечистой битой и в терминаторских очках. Снял очки, улыбнулся. Мужик протянул мне руку без особого страха. Хотя не был вооружен, по крайней мере, я не увидел оружие. Позади жались два пацана и две девчонки. Мужик был высокий и плечистый. Блондинистые волосы прилизаны и зачёсаны на косой пробор, что выглядело как-то старомодно. Лицо открытое, добродушное, как у советских солдат на старых фотках. Гладко выбритый, в поношенном приталенном пальто, немного лощёный, в ухе серьга, что совершенно не сочетается с образом советского человека. Я пожал руку. Меня зовут Степан, сказал он. Как худо добирался с города? С него ответил я. Тим. Ну что ж, Тим, добро пожаловать. Если хочешь, оставайся. У нас тихо, мирно, не буйных, не оборотней и бугименов не ходит. Встреял хулиганского вида мальчишка без одного переднего зуба. Он уже вышел из того возраста, когда молочные зубы выпадают, поэтому выходящий зуб был потерян уже коренной. Какие бугимены? Ночные твари, нахмурился Степан. Ты не в курсе? Я думал, это оборотни, которые могут выходить из домов. Оборотни не могут выходить из домов. Пока нет. Но они меняются. Ночью бродит другие сущности. Всё это, конечно, дьявольские порождения, я удивлённо приподнял брови. Получается, Степан придерживается религиозной версии апокалипсиса. "Один?" спросил Степан, поглядев на мой джип. "Ага. Ну что, зайдёшь?" я пожал плечами, нарочито равнодушно. "А сколько вас тут?" "Все, кто есть перед тобой. Это Захар, Толик, Альфия и Лена. Захаром звали беззубого пацана. Альфия была той самой малюткой, что заприметила меня первой. У Толика был какой-то замутнённый взгляд, а у Татьяны щёки как у хомяка. «А если я какой-нибудь придурок?» — ухмыльнулся я. «Не боитесь?» — Степан улыбнулся. «Все придурки превратились в буйных или оборотней. Буйные прячутся кто где, а оборотни заперты в замкнутых искусственных контурах. Остались только достойные». «Ну, не скажи», — засомневался я. «Многие были напуганы, согласен», — кивнул Степан. «А если я какой-нибудь придурок?» — ухмыльнулся я. Оттого и вели себя не всегда хорошо и прилично, но людьми остались действительно только достойные. Откуда такая уверенность? А ты думаешь, что этот наш апокалипсис случился сам по себе, случайно, стихийно? Вот если бы человечество вымерло от вируса или экологической катастрофы, всё было бы понятно. Вирус, он и есть вирус. Хотя даже вирус можно распространять намеренно. С глобальным потеплением тоже всё понятно. А как объяснить три волны? Инопланетяне, не смеши меня, если они и есть где-то в космосе, на нас им явно наплевать. И что ты хочешь сказать, что апокалипсис был задуман и осуществлён разумной волей, страшной и неумолимой. И ничего не произошло случайно. И те, кто остался, не простые люди. Достойный. Степан тепло мне улыбнулся. Поэтому я собираю выживших, понимаешь? Мы не должны бродить сами по себе. Я подумал, спросил: "Откуда у тебя столько детишек?" Я учитель начальных классов в сельской школе. Всех детей знаю. Когда грянул стал собирать выживших, мне встретились эти ребята. Поначалу жили в деревне. «После я увёз всех сюда, в самое пока что безопасное место. Мы здесь уже месяц, и я для них вроде воспитателя. Или пастыря». «Ещё Виктор Геннадьевич был», — встрял Захар. Степан нахмурился. «Да, наш завуч, он же историк, тоже выжил. Но наткнулся на буйного. Тот его и...» Он не договорил, а самая взрослая из всех детей Татьяна схлипнула. Нравился ей завуч-историк, что ли, или родственник? Слушая все эти рассказы, я потихоньку расслаблялся. Мелькнула параноидальная мыслишка, что меня заманивает в ловушку. Не знаю, зачем. Возможно, оборотней накормить, что в здании таятся. Или сами из меня сервелат сделают. Но позже я пришел к выводу, что вряд ли. Если взрослый бродяга еще и способен на гадости, то детишки... Они глядели на меня ясными глазами, кроме Толика, который, видимо, полностью погрузился в свой внутренний мир. Я не мог поверить, что они умеют так притворяться. Ладно, сделал я одолжение. Пойдём внутрь? Всё же я был напряжён ещё долго. Специально пошёл позади всех, биту не выпускал, зыркал по сторонам, чтобы не пропустить атаки. Но атаки не последовало. Степан со своим выводком провели меня в одноэтажное здание, которое действительно оказалось столовой и кухней. Между зданиями я приметил пикап «Тойота Хайлакс». Красный, мощный, четырехдверный. На нем, вероятно, Степан гонял в районы с заприпасами. Время было обеденное, и мы уселись за длинный стол. Степан во главе, детишки и я по сторонам. Ели рисовую кашу с консервированными овощами. встал на кровали девочки. Степан и мальчишки просто сидели и ждали. "Какие планы?" спросил я. "Консервы скоро закончатся. Да и без свежих овощей и фруктов в Цинга начинается, я слышал. Аптечка с витаминами есть", ответил Степан. "И вверх по реке организуем огород. Мы с Толиком и Захаром уже землю взрыхлили. Там чернозём, хорошо должно расти. Семена есть, я привёз". Теперь, когда ты появился, будешь помогать потеплеед посеем первые культуры. И мясо нужно, сказал Яков, говоря ложкой в овощах. Таня вскинула на меня глаза с интересом. Места хочет. Нет, отрезал Степан. Это невозможно. И слишком сложно. Нам не откуда взять скотину, не говоря уже о том, чтобы содержать её. Я могу охотиться, пискнула Таня. С луком и селками меня дед научил. Нет, Таня, внушительно, учительским голосом проговорил Степан. Это не женское дело. Женское дело готовить еду и помогать мужьям. Однако, хмыкнул я. Слышали бы тебя феминистки. Не услышат. Конец света наступил. Грядёт новый порядок. Естественный. А заключается он в том, чтобы мужчины были мужчинами, а женщины женщинами. И каждый бы занимался своим делом. Так наши предки жили тысячи лет, и всё было хорошо. Ну, ладно, не стал я спорить. Дальше-то что? Будем огородом заниматься, как на даче, загорать здесь, но вечно-то это продолжаться не может. Не может, согласился Степан. Но мы постараемся дотянуть до того дня, когда всё определится. Не понял, какого дня? Та, Воля, что устроила три волны, должна иметь планы на нас. Когда мы поймем, что это за планы, тогда все и определится». «Сектант», — подумал я, — «прямо шалопут какой-то. Не удивлюсь, если он женится сразу на Альфие и Тане, когда те подрастут. А может, и не будет дожидаться». «А до того будем искать других выживших», — говорил Степан уверенно. «Создадим коммуну». и будем ждать великий день». Я вздохнул и промолчал, продолжая есть. Степан прищурился. «Думаешь, я с катушек съехал? Что я фанатик?» «Нет, Тим, я реалист. Три волны прокатились катком по нашему миру. Это факт. Сверхъестественные вещи творятся, это тоже факт. Значит, есть тот или те, кто стоит за всем этим». И эти существа нечто гораздо большее, чем просто люди. У них должен быть план. Наша задача ждать и не мешать. Не путаться под ногами, вставил Захар, улыбаясь щербатой улыбкой. Видно, часто слышал эту фразу по отношению к себе. Степан кивнул ему, как взрослому. Верно, Захар. И помните вы все, эти существа желают нам, выжившим, добра. Они Не желают нам добра, раздался рядом тихий голос, и я вздрогнул. Говорил мутноглазый Толик. Он уже съел кашу и смотрел мимо нас в окно, где вздымался заросший кустарником склон. Они хотят нас всех погубить, и уничтожить, высосать всё, что есть в нас человеческого, сделать из нас следы на грязи. Таня и Альфия прижали ладошки к ртам. Захар Замаргалы перестал щериться. В степанном мгновении, как мне показалось, растерялся, затем рассердился. Хватит болтать чепуху, Анатолий. Ты пугаешь нас, не видишь? То лик будто не слышал, дёрнулся всем телом, лицо исказилось как от боли или ярости. Следы на грязи, выкрикнул он. На грязи изнечтожить, извести Он так сильно рванулся назад, что рухнул вместе со столом. Я вскочил, остальные тоже. Степан подскочил к лежащему Толику и прижал его к полу, чтобы тот, выгибаясь и взмахивая конечностями, не навредил сам себе. Ребята молча сгрудились вокруг. Я подумал, что они такой приступ видят не впервые. Только вскоре успокоился, затих. Глаза закатились, дыхание было частым и тяжёлым. Он что-то видит. прошептала Таня Альфия, но услышали все. У него часто так. Видит или слышит. Говорит, к нам идёт мать. Какая ещё мать? раздражённо спросил Степан, оглянувшись на неё. Откуда идёт? Оттуда, показала Таня рукой. На юг, сообразил я. Она идёт, чтобы позаботиться о нас. Мне стало нехорошо. Вспомнилось то чувство в машине, когда я отчетливо ощутил приближение какого-то существа. "Нет там никакой матери", заявил Степан. "У Толика проблемы со здоровьем, вот и всё. Поэтому мерещится всякое. А вы слушаете и повторяете, как попугаи". "Слушай, Степан", осторожно сказал я. "Ты же сам говоришь, сверхъестественные вещи творятся". три волны и всё такое. Почему тогда отрицаешь, что Толик может правду говорить? Степан выдохнул то ли с раздражением, то ли с состраданием ко мне, убогому. Ребята переводили взгляды с меня на него и обратно. Степан поднялся и подошёл ко мне. Я отодвинулся и потянулся к финки на поясе, но Степан не обратил на это внимания. Три волны, Тим. Это данность. «Это свершившийся факт. А бред этого мальчишки всего лишь бред. Если мы будем любую чепуху воспринимать за откровение или сигнал свыше, не знаю, во что мы превратимся? В кого? В дурачков? Мы должны следовать здравому смыслу и фактам. Факты указывают, что выживших — единицы, что мы почти все молоды, и что-то нас всех, черт бы подрал, объединяет». Поэтому мы должны держаться вместе и ждать того дня, когда это всё разъяснится. Понимаешь? Скажи, Тим, ты со мной? Со мной, ответил я автоматически. Не с нами, а со мной. Пастор Хренов. Хотя, если вдуматься, он прав. Что-то нас бродяг объединяет. А мы всё сстрёмся, да сстрёмся, объединяться не желаем. Готов спорить, если бы эти салаги не были салагами, а взрослыми. Послали бы давно этого прилизанного пастыря куда подальше. Вот вырастут и пошлют, наверное, если он им окончательно не вывихнет мозги. Переночую здесь, уклончиво ответил я, если не против. На завтра решу. На мгновение Степан набычился, потом улыбнулся, похлопал меня по плечу. Вот и славно. Нам нужны сильные парни. А ты вроде крепкий. «Остывайся, конечно. Захар покажет тебе комнату». Он вернулся к обмякшему Толику, а Захар повёл меня в двухэтажное здание. Я не забыл прихватить биту. «Захар», — сказал я, пока мы шли, — «тебе нравится, Степан?» «Степан Анатольевич у нас в школе преподавал», — охотно сообщил Захар, уже и так мне известное. «Интересно рассказывать умеет. Строгий, но хороший», — пацан подумал и добавил. «Захар». Если бы не он, мы бы от голода подохли бы, то есть умерли, как деревенская скотина. А у Толика часто так. Иногда бывает. Степану Анатольевичу ужасно не нравится, а Таня хоть и хочет, умеет, прибавил Захар без перехода и повода. Он её это круто получается. Сетки ставит на птиц. В прошлом месяце фазана завалило прочьёй, прикиньте? Прикину. Мы тогда ещё в деревне жили. Степана Фанасевич ругал её, фазана выкинул. Жалко, понурился Захар. Жалел он не фазана, конечно, а мяса. Из фазана супчик неплохой получился бы, согласился я, хотя срода не пробовал дичь. Захар воспрял. Понравилось, что я его поддерживаю. Ага, меня уже от консервов тошнит. Степан Анатольевич, нам много чего запрещает, хотя закона больше нет. Альфия петь любит. Как Степан Анатольевич запрещает петь, типа в нашем мире от песен никакой пользы, надо добывать себе пищу, а не песни распевать. А что ещё Толик говорит, когда у него приступ, как сейчас? Что за следы на грязи? Захар пожал плечами. Мы вошли в двухэтажное здание и двинулись по коридору. Зашли в одну из комнат. Она была уютно обставлена: тяжёлые шторы на окнах, две деревянные застеленные кровати, шкаф, письменный стол. Древний комп. Стеллаж на стене с тонкими буклетами о здоровом питании. Между кроватями стоял выключенный электрический обогреватель в виде батареи отопления. Было холодно, но не катастрофично. Я присел на одну кровать, поставив биту между колен, Захар на другую. Он много чего говорит. Только непонятно, будто ругается, и будто не он это, а кто другой через него говорит. Талян у нас особенный. «Мы его не обижаем». «Он раньше тоже таким был?» «До того, как появились буйные?» Захар махнул рукой. «Он всегда был с приветом. Только болтать всякое начал после буйных. Виктор Геннадьевич сказал, что у Толина первая волна открыла дар какой-то. А Степан Анатольевич ругался на него, что никакого дара нет, просто у Толина крыша поехала». За дверью кто-то прошёл, я выглянул. Степан нёс на руках Толика. «Он не обижался. Он повернул в конце коридора налево и, судя по звуку шагов, начал подниматься по лестнице. «Не понял», — сказал я, вернувшись на кровать. «Ваш завуч с вами был после первой волны? Его разве не Буйный убил?» «Ну да, только не когда Буча поднялась, а позже. Мы вместе выживали. Степан Анатольевич и Виктор Геннадьевич постоянно ругались, а потом Буйный Виктора Геннадьевича убил». «Ты видел?» — помолчав, спросил я. «Я не знаю». «Не». Степан Анатольевич видел. Сам похоронил его в лесу возле деревни. Я выпрямился. «Так-так». Буйный куда делся? Убежал и спрятался, не найдёшь. «А о чём ваши преподы ругались?» «О том, что дальше делать. Виктор Геннадьевич хотел на контакт идти, а Степан Анатольевич ждать великого дня». «Какой контакт?» «Не знаю». Я ещё поболтал со словоохотливым пацаном и понял, что больше ничего нового не узнаю. Захар показал, как врубить электрический обогреватель и ушёл, а я повалился на койку. Приятно было вытянуться после двух суток сидения или лежания в машине. Может, действительно остаться? Степан с придурьью, но здесь какое никакое общество. Поболтать можно. Не тянуло меня снова ехать куда глаза глядят совершенно одному. думал, думал и уснул. В комнате заметно потеплело благодаря обогревателю. Проснулся я в сумерках. Позёвывая, вышел на улицу. Солнце исчезло за холмом, по фиолетовому небу плыли розовые облака. Похолодало, ночь грозила заморозками. Здесь, между холмов и среди деревьев, сгустилась фиолетовая темнота. Впереди зашла к баумам, горел огонь, отбрасывая вспыхи оранжевого света на стволы деревьев и стены столовой. Солнце меня мигом слетело. Там моя машина. Побежал к слэгбауму, а там реально горит, искрит, трещит большой костёр. Маленькие фигурки подбрасывали в него сучья. Я узнал наших детишек. Мой джип стоял метрах в 30, и я успокоился. Что делаете? Одетые в разноцветные куртки Таня, Альфия и Захар продолжали трудиться и не услышали вопросы, или проигнорировали. Толик не работал, просто стоял в расстёгнутой куртке возле костра, закрыв глаза или гонько улыбаясь. Признаться, от этой улыбки меня мороз продрал по коже, хотя от костра тянуло жаром. Отблески огня играли на его лице, и я увидел кровоподтёк на подбородке. Я подошёл к Толику, Что стряслось? Это откуда? Кто тебя ударил? Или ты упал? Толик внезапно открыл глаза, чёрные зрачки на всю радужку, сказал: "Она уже близко, наша новая мать. Чуешь?" Я отшатнулся, посмотрел вдаль, в синеющую даль. Там тянулась невидимая трасса, за ней простиралась холодная равнина. Я никого и ничего не видел, но чуял Ощущение было такое же, как тогда в машине. Я чувствовал приближение существа женского пола. Вроде бы доброе или нет? Пронзило сильное желание прыгнуть в тачку и погнать прочь отсюда. "Это что такое?" раздалось сзади. "Как это понимать?" В круг света вышел Степан, взлохмаченный, злой, пальто на распашку. Таня бросила очередной вет в огонь и сказала: Это сигнал для нашей матери. Она совсем скоро будет здесь. Да что за бред вы несёте? Таня открыла рот, чтобы ответить, но только перебил. Он не чувствует. Он пастырь, которого не просили нас спасти. Мы не бараны, мы дети, и нам нужна мать. Нам нужна мать. Эхом откликнулась Таня. А не отец. Даже в красных отблисках пламени я заметил, как побледнел Степан. Вы одержимы, Тим. Ты не видишь? Я кашлянул. Я тоже что-то такое чувствую, Степан. И это факт. У нашего пасторя аж рожу перекосило, а я спросил: Скажи-ка, откуда у Толика этот синяк на лице, а? Ты его избивал? Часто этим занимаешься? В нём живёт скверна, взвизгнул Степан. Я пытался вытравить её. «Мы должны покорно ждать великого дня, и нам не нужны никакие сверх... сверхъестественные способности. Это есть грех!» «Почему?» — Степан уставился на меня, глаза выпучены, нижняя губа трясется. «Не понимаешь? Это ведь апокалипсис! Не зомби-апокалипсис, не вируса-апокалипсис, не еще какой-нибудь говно-апокалипсис, а самый настоящий судный день!» Последний шанс для выживших умерить гордыню, победить невежество, склониться перед тем, кому обязан своим существованием. А вы тут телепатией влеклись, какую-то мать ждёте? Это у вас посттравматический синдром, язычники. Я повернулся к детям, они встали между Костромо и Степаном, молча на него смотрели. Красные всполохи играли на их неподвижных лицах. «Им бы деревянные маски надеть, да бубен в руки!» «Действительно, язычники!» «Зачем детей-то бить?» – спросил я. «От посттравматического синдрома новыми травмами хочешь вылечить?» «Для детей розгу не жалей!» – сказал Степан, успокаиваясь. «Надо воспитывать из мальчиков мужчин, а не хлюпиков, ни то ни сё!» «Врубаешься, Тим? Не потакать их фантазиям!» «Мы должны твёрдо стоять на земле!» Ты должен был о них заботиться, сказал я. Быть им папой или старшим братом на худой конец, а не вонючим пастором. Фанатик ты больной и убийца, скорее всего. Это ведь ты Виктора Геннадьевича завалил, Степан хохотнул. Посмотрите на него, какой правильный. А ты можно подумать, никого не убивал за всю жизнь. Я потупился. Ответить было нечего. Мне ведь не только буйных и леоборотней приходилось убивать. Ведь я не разделял мои цели. Его тоже вечно несло куда-то не туда. Вздумал зайти на территорию электростанции и установить контакт с теми, кто там работает. А ведь все знают, что вокруг станции пояс аномалий. Не зря этот пояс там, значит, соваться туда не следует. Нет, отлично я об этом не слышал. Ещё в городе приходила мысль забраться на станцию, но родители отговаривали. Станция находилась далеко от нашего дома, и у меня постоянно был забот полон рот, чтобы искать еще приключения на задницу. Я колебался. Да и что я мог сделать? Степан со своими детишками тут окопался давно, а я новенький. По словам Захара, Степан не такой уж и плохой, разве что строгий. Но я понятия не имел, как воспитывать детей. Братишек и сестренок у меня нет». Может, и правда для них розгу жалеть не надо, иначе на голову сядут. «Завтра уеду отсюда, и пусть живут как хотят. Не моё дело». Степан, вероятно, уловил моё настроение, отвёл от меня взгляд, потеряв интерес, обратился к воспитанникам. «Так, ребятки, давайте-ка загасим костёр, опасно. Пожар случится, или бугимены на огонёк заглянут. «Захар, пойдём за лопатами, засыпем костёр». Нет. Я не понял, кто это сказал, Захар или Толик, или оба одновременно. Детишки по-прежнему стояли спиной к костру, лиц толком не разглядеть. Степан замер, выдохнул. Хорошо, тогда я сам. И повернулся, чтобы, надо полагать, пойти за лопатой. Мы вам не позволим. На этот раз это был голос Тани. Степан медленно развернулся к ним. На меня он не обращал внимания. то ли был уверен, что я не вмешаюсь, то ли не считал за достойного противника, в отличие от детишек. Он подошёл к воспитанникам. Вы поднимете руку на учителя? спросил он настолько учительским тоном, что мне почудилось, словно я снова попал в третий класс, и меня сейчас поставят в угол. Если заставите, холодно ответил Толик. Я не успел среагировать. Степан влепил ему пощёчину. Свистяще прошипел: "Да как же из тебя этого беса-то выгнать? Чего ж ты уцепился за него, Анатолий? Думаешь, это особенным тебя делает? Это всё равно, что гордиться сифилисом, которым заразился". Он снова размахнулся, но детки не шелохнулись. Я ухитрился разглядеть, как Альфия зажмурилась, а Таня вздрогнула. Эй, спакуха, встрял я. Не мог уже просто наблюдать за этой хернёй. Шагнул к Степану, но тот ловко выхватил из-за брюк зади пистолет, на вид настоящий. Учитель прицелился в меня. "Тебе, Тим, лучше сесть в свою машину и уехать", процидил он. "Вижу, ты не совсем достоин. Погуляй по свету. Погляди. Потом вернёшься, если захочешь. Двери открыты". Надеюсь, ты не погибнешь. Я чуть поднял руки и остановился. С пулей мне не тягаться. Если пистолет заряжен, конечно. А ты их мордовать будешь? Я их буду лечить, ослабелся Степан. Всерьёз возьмусь. Это всё спускал им эти языческие приколы. Ты знаешь, тем, что они в деревне ещё жертвоприношения совершали? Таня, охотница наша, убила лисицу, и они всем скопом мазали деревья кровью. Втихаря я подсмотрел тогда. Вы ничего не понимаете, сказал Толик. Это нужно. Мне стало не по себе. Пожалуй, поеду я своей дорогой. Пусть один однёшенник зато подальше от этих шизоидов. Я уже начал пятиться, когда детишки разом набросились на Степана, вцепились в руку, держащую пистолет. Альфия закричала. Степан от неожиданности покачнулся, начал бороться. Потом грянул выстрел. «Получается, заряжен пистолет-то?» Клубок мгновенно распался. Степан отскочил в одну сторону, дети в другую. Кроме Толика, который упал на бок и скрючился в позе эмбриона. «И тут у меня снесло крышу». Я и сам не понял, как подскочил к растерявшемуся на мгновение Степану и вонзил финку в горло, как тем оборотням, ударил так сильно, что лезвие скрибнуло по шейным позвонкам. Тёплое липкое брызнуло мне на лицо, когда я выдернул нож. Шлёпнуло по разорванной куртке. Степан упал назад, на задницу, точно вдруг резко захотел сесть прямо на землю, схватился за шею. В красном трепещущем свете костра красная кровь оказалось чёрный. Потом пастор упал и замер, на земле рядом растекалась тёмная лужа. "Твою мать", прошептал я, опуская руку с окровавленной финкой и смаргивая капли чужой крови. Таня Захар и Альфия склонились над толиком. Я таращился на убитого мной человека минуту или дольше, затем резко пришёл в себя, выхватил из руки Степана пистолет, приготовился, повернулся к детям. "Как он Таня плакала. Не по Степану. На него никто не смотрел. По Толику. Пацан был еще жив. Слабо шевелился, пуча глаза. Совсем стемнело, и костер поугас, сожрав сухие ветки. Тем ярче нам показался свет фар, внезапно разорвавший тьму. С урчанием возле догорающего костра затормозила большая машина. Точнее, микроавтобус с марки «Форд». Фары переключились на ближний свет, хлопнула дверь и И к нам двинулась чёрная фигура. Женская, это было видно, несмотря на бесформенную куртку и штаны. Невысокая женщина с собранными в пучок светлыми волосами, которые нимбом окутывали голову на фоне света фар. "Мать?" прошептала Альфия. Кажется, я впервые слышал её голос. "Да, мать. Я чувствовал кожей, это она. Мать здесь. Она прибыла наконец." Когда новоприбывшая подошла ближе, то обнаружилось, что ей лет двадцать пять-тридцать. Самой заурядной внешности не красавица и не уродина. Она обняла детей. Никто из них не отстранился. А я стоял в сторонке, как дурак, весь в чужой крови, с ножом в одной руке и пистолетом в другой. И хлопал зенками. «Так вот вы какие, деточки мои! Как долго я вас искала!» Она разжала объятия и посмотрела на детей ласково, по-матерински. Охотница кивнула Тане, пивунья кивок Альфие. Балагур, смеющийся взгляд на Захара. Тут женщина перестала улыбаться и опустилась на колени перед Толиком. Зрячей положила на него руки, нет, не положила, возложила. Он будет жить, не бойтесь. Мы его вылечим. Пуля попала в живот, ничего важного не задело. Вижу это ясно. Правда? пискнула Альфия. Правда, моя маленькая. Я никогда вас не обману. Мать повернула голову к мёртвому Степану. Время пастырей прошло, не так ли? Ведь вы знаете, мои родные, что в пастухи убивают овец больше, чем все волки вместе взятые. Хватит нас с тричь дорезать. пора вспомнить, откуда мы все родились. От папы с мамой? неуверенно спросил Захар. От земли-матушки, засмеялась женщина и вдруг посмотрела на меня. А ты что стоишь, палач? Куда пойдёшь ныне? С нами или своей дорогой? Задачу свою нынешнюю ты выполнил. Она меня не боялась, несмотря на кровь и оружие. Зато я её боялся так, что и не передать, аж поджилки тряслись. С своей дорогой, выдавил я, подальше батюда убраться. Вот и ладно, легко согласилась мать. Ступай, но помни, рано ли поздно вернёшься. Все из земли вышли и все в землю вернутся, прозвучало зловеще. Я не стал уточнять, что она имеет в виду, поспешно зашагал к джипу. сел, завёл мотор, выехал на трассу. Некоторое время в зеркалах заднего вида во тьме мелькала светящаяся точка, а потом она погасла.